После полудня всё пошло ещё лучше и достигло кульминации в двухчасовой задержке, которая потребовалась Фелиции для того, чтобы разобрать на части одно из транспортных средств, у которого с грохотом отдавшимся в ближайших дюнах взорвался двигатель, едва не угробив половину наших охранников с оружием. Я развлекал себя, время от времени вызывая всех, чтобы подтвердить их внимательность. Я рассудил, что уж если я чувствую себя несчастным, то можно сделать такими же и окружающих, однако это их почему-то наоборот вдохновляло. Наконец техно-жрец вылезла из груды хлама, оставшиеся от автомобиля, и объявила, что она закончила и хочет холодной воды. «Добились успеха с Воксом», — спросил я, присоединяясь к ней со своей бутылочкой воды, хоть и тёплой, но в текущих условиях это всё равно было самое лучшее, что мы могли себе позволить. «Не вопрос. Помня, как неожиданно я связался с Тайбером, и я попросил, чтобы она прослушивала передачу на имперских частотах. Я могла бы попробовать передать что-нибудь и послушать, что они ответят». Я покачал головой. Это могут оказаться орки, заметил я. Лучше не выдавать наше существование, пока мы не будем уверены, что перед нами друзья. Верно, Фелиция сделала ещё глоток воды, и её глаза заблестели. Хорошее решение, медленно сказала она. Но что если и все остальные думают точно так же? Она усмехнулась и пошла прочь, дёргая своим механическим хвостом в противофазе бёдрам и оставив меня непривычным безмолвным. Ох, фрак. сказал я. Об этом я не подумал. Как оказалось, следующий день дал на этот вопрос весьма недвусмысленный ответ, но когда мы разбили ночной лагерь, я никак не мог этого осознать. Главная боль хоть и милосердно приутихла, когда начал дуть прохладный вечерний ветер, но всё же не настолько, чтобы меня мог обрадовать вид Калфакса, размахивающего инфопланшетом картой. Насколько всё плохо? спросил я, и он, выглядевший просто чёрным силуэтом на фоне глубокого индигового неба, пожал плечами. Не на столика, как могло бы быть, уверил он меня, усаживаясь на соседний стул. Он протянул им планшет. "Я надеялся, что мы сегодня проедем куда больше, но всё равно мы будем на месте завтра к середине дня, если что-нибудь опять не пойдёт наперекосяк", закончил я за него. Однако в целом новости вызвали у меня удовлетворение. "Когда мы доберёмся до склада, ситуация, по крайней мере, на некоторое время значительно упростится", Калфакс кивнул. "Хоть одна хорошая новость. указал он. Это отличное место, чтобы разбить лагерь, лучше, чем то, о котором я думал в любом случае. Я полагаю, что если искать хоть какие-то хорошие последствия дневной задержки, то это было своего рода компенсацией. Мы были в небольшом закрытом с одной стороны и сужающимся с другой каньоне недалеко от Уайла. И если понадобилось бы, мы бы смогли бесконечно долго защищать это место. Ну и отлично, согласился я с ним, избавляясь от него как можно скорее. После пары вопросов о завтрашнем отрезке нашего пути лучшим лекарством от моей головной боли, я уверен, была только ночь хорошего сна. Я натянул на голову верх своего спального мешка, стараясь приглушить звуки вокруг меня и пытался вернуть чувство спокойствия, которое охватило меня в водах Азиса. Не получалось, но в конечном итоге я зевнул. Йорген разбудил меня до рассвета. Мой нос уловил его присутствие в палатке ещё до того, как он осторожно потряс меня за плечо. "Комиссар, вы проснулись?" Теперь я да. до уверил я его, убирая лазерный пистолёт, который достал совершенно неосознанно. В чём проблема? Орки ответил он односложно. Сотни. Как выяснилось, это было преувеличением, но это заставило меня двигаться так быстро, что я схватил укром буйство раньше, чем успел найти брюки. Тайбер щёлкнул я. Что происходит? Пока я выбирался на открытый воздух с Юргином на хвосте, я уже понял, что это было. Рёв плохо настроенных двигателей отражался эхом от узкого прохода, который мы заняли вечером, хотя понять, гонятся они за нами или едут в противоположном направлении, было невозможно. Там колонна машин, движущихся позади нас, доотрапортировал Тайбер. Взволнованные гражданские бегали вокруг в полутьме, что-то блея между собой, хотя к моему удивлению, некоторые из них хватали хоть что-то похожее на оружие и бежали на помощь к полчению или отряду Браво, которые разворачивались в устье каньона. Часовые насчитали около дюжины. Принято, сказал я, стараясь игнорировать трепет моих внутренностей, после того, как я перевёл в приблизительное число зеленокожих. Учитывая худшие из возможных предположений, что часовые упустили одно или два транспортных средства и что они битком набиты, мы могли столкнуться с чем-то около 150 дозобов вооружённых орков. У меня не было иллюзий относительно того, к чему приведёт схватка с таким количеством, но с учётом ландшафта что-то могло и получиться. У всте каньона было природным бутылочным горлышком, и мы должны были удержать его. Я надеюсь. Лоскинс и Йордил бросились под укрытие подходящих скал, их единственная оставшаяся ракета готова была продырявить первый же осторожный багги, остановивший нос нашего убежища. Я достал свой меч скорее инстинктивно, чем лишь бы что-то было в руках. Жест призванный скорее успокоить хоть чуть-чуть толпу. Они отступили, оставившись на меня, и я жестом указал на припаркованные машины. Спрячьтесь. сказал я им спокойным авторитетным голосом, и к моему облегчению они подчинились. По крайней мере, они не попадут в наш перекрестный огонь и не будут заслонять обзор. Как только они это сделали, я уловил парочку знакомых силуэтов, бегущих в противоположную сторону от полчения, и решил перехватить их. Куда это вы направились? К грузовику. Парировал Адемара. Наша пушка прикручена к нему, помните? Я кивнул. Это было справедливым замечанием. Оставьте её там же. — сказал я им. — Если зелёные прорвутся, прикройте гражданских. Хотя скорее пусть прикроют меня, если я буду командовать отступлением. Там ворски внул, желая услужить и избежать физического подтверждения моих слов. — Мы сделаем! Быстрее дым! Он продолжил бег к грузовику, девушка отставала от него на пару шагов, доносился её протестующий голос. — Я стрелок, ты заряжающий. Это я должна говорить быстрее, хорошо? Я покачал голову и вздохнул. Похоже, их команде нужно ещё немного притереться. Но сейчас некогда было волноваться об этом. Я вернулся к готовящейся ловушке и соединил Тайбера и лидеров других трёх команд в ОКС-сеть. «Наблюдаем», — сказал я, прячась за удобный валун и нацеливая свой лазерный пистолет на вход. Через секунду ко мне присоединился непередаваемый запах Юргена и само следовавшее за ним тело, которое наклонилось и нацелило лазерное ружьё прямо через зазор в окружающих нас скалах. «Ждём, пока они не покажутся. Потом стреляем». Засада была неплохо подготовлена, особенно учитывая поспешность, с которой мы её готовили. Когда все расположились по краям, у зеленокожих открывался отличный вид на гражданских и привлекал их возможной резнёй, что позволило бы нам отрезать их с флангов, особенно если бы Лускинсо удалось взорвать головную машину, сломив их налёт. Ждем. Тайбер вдохновлял своих людей, и я услышал голоса Каскама, Тарвела и Гренбоу, которые говорили то же самое своим новобранцам. Моё оружие приклеилось к рукам, и причиной тому была вовсе не жара пустыни. На самом деле, сразу после рассвета воздух ещё достаточно прохладен. В любой момент. «Они здесь!» – рапортовал Тарвилл. Его команда имела сомнительную честь развернуться вместе первой встречи с противником. «Готовь!» – сомнительный совет, который я когда-либо слышал. Но похоже на то, что он сработал для его молодой команды, потому что никто не нервничал и не выдавал своё присутствие поспешной стрельбой раньше времени. и который был вовремя, как выяснилось. Когда я опять услышал его голос, он был полон удивления. «Головная машина уезжает!» И через секунду... «А они не тормозят!» «Они нас не нашли», — сказал я со значительным расслаблением, которое, как казалось, расслабило даже мои кости. «Похож на то». Голос Тайбера нёс безошибочный оттенок облегчения. «Но остаемся на стороже!» Но его предостережение осталось необоснованным. Звук оркских двигателей затихал, и мы наконец-то расслабились, испытав необъяснимое чувство разочарования. «Как они могли не заметить грузовики?» – спрашивал я Калфакса, который нашёл опору на моём плече. Он тоже пожал плечами. «Ну, если они неслись так же быстро, как звучали, то они просто подняли здоровое облако пыли», – отметил он, – «которое просто затмило нас». «И им повезло», – согласился Тайбер, присоединяясь к моей импровизированной командной группе. «Остаётся вопрос, как долго они ехали за нами?» Ладонь начала покалывать. «А они за нами ехали?» – спросил я. Тайбер взглянул на меня, не желая или не хотя последовать той же цепочкой рассуждений. «Наверное, должны были?» – сказал он, пожимая плечами. «Зачем ещё им тут быть?» – «За складом припасов!» – ответил я.